Относятся ссора Кристин с Уордом и ее попытка продвинуть в популярную газету «Санди Пикториал» мемуары о жизни в салоне Уорда и отношениях с Профьюмо и Ивановым. Имена из опасения закона о клевете не назывались, но вскоре появилась публикация в малотиражном вестнике с упоминанием имен. а надвигающемся скандале доложили премьер-министру Макмиллану, За дело активно взялся лейбористский парламентарий, полковник в отставке Джордж Уиг, рассчитывавший использовать все материалы для сокрушения правительства. 14 марта 1963 года. Продолжение суда над Эджкомбом. Однако Кристин не явилась на процесс и, как потом выяснилось, уехала в Испанию. Все это породило массу домыслов. Не делали это рук Профьему и Уорда. Фотографии Кристин уже не сходили с первых страниц английской и мировой печати. С гложащей завистью наблюдала Мэнди Райс Дэвис за блистательными успехами своей подружки. И, наконец, не выдержала. Двинула в бой свои пушки и тиснула в дейли-скетч статью о жизни своей и Кристин в доме доктора Уорда. Иванов уже исчез где-то далеко, за ла -Маншем. Называть его по имени никто не стеснялся. А 21 марта на заседании парламента возмущенный полковник Уиг прямо потребовал от правительства подтвердить или опровергнуть слухи о связи киллер с министром короны. Нервы у правительства дрогнули, и профьюмо выступил со следующим заявлением. Насколько я понимаю, мое имя связывают со слухами об исчезновении мисс Киллер. пользуюсь случаем чтобы сделать личное заявление по этому делу последний раз я видел мисс киллер в декабре 1961 года и с тех пор ее не встречал не имею представления где она сейчас находится любое предположение что я связан или ответственен за ее отсутствие на суде олд бейли является полностью и абсолютно лживым «Моя жена и я впервые встретили мисс Киллер на домашнем приеме в июле 1961 года в Кливленде. Среди гостей были доктор Уорд, которого мы уже немного знали, и господин Иванов от Таше русского посольства. Мы встречали господина Иванова один раз на официальном приеме в советском посольстве по случаю приезда майора Гагарина. «Моя жена и я...» имели постоянное приглашение в дом доктора Уорда. Между июнем и декабрем 1961 года я встречал там раз 6 мисс Киллер, общаясь с доктором и его знакомыми. Наши отношения были дружескими. Ничего предосудительного в моем контакте с мисс Киллер не было. Господин спикер, я делаю это личное заявление в связи, с С запросами выдвинутыми достопочтенными членами естественно защищенными депутатской неприкосновенностью но я не остановлюсь перед иском о клевете если подобные скандальные заявления будут сделаны или повторены вне стен парламента бедный профима он еще не знал что его письма киллер осторожные и сугубо официальные уже показаны ею журналистам Он сел на место. Гарольд Макмиллан, знавший к тому времени уже всю подноготную, дружески похлопал его по плечу. Консервативная партия не собиралась сдавать позиции из-за публичной девки. В тот же день Профьюма вместе с женой появился на скачках в Сэндаун-парк в обществе королевы матери. Затем сорвал бурные аплодисменты на банкете в одной консервативной ассоциации. Тут же он подал в суд на французский «Паримач» и итальянскую «Темпо». Французы дали опровержение. Итальянцы предпочли выплатить тысячу долларов, которые министр пожертвовал на нужды армии. 26 марта, выступая по телевидению, полковник Уиг заявил. что опровержение профьюму не развеяло его обеспокоенности по поводу некоторых аспектов безопасности. Роль Иванова была преподнесена в таком зловещем виде, что Уорд бросился на